Глава 23. 1 мая, 12 часов 22 минуты по пекинскому времени. Пекин, Китай. По крайней мере, Чан Сунь сделал всё так, как ему сказали. Захваченный пикапом, мчался по тёмному коридору. Монк смотрел вперёд. Дорогу лишь изредка освещали тусклые красные лампы. Выяснив, где содержатся пленники, Какалис приказал Чану обесточить комплекс, чтобы внести в ряды врагов смятение и в то же время скрыть свое передвижение по подземным тоннелям. Кроме того, как ему и было приказано, подполковник отправил все поисковые группы в противоположную сторону. И все же Монг, не доверяя Сунью до конца, приказал всем быть на чеку. Устроившись в открытом кузове, братья Шоу наблюдали за флангами, В то время как самый маленький боец группы Конг, сидя на корточках с автоматом в руках, прикрывал тыл. Мы уже почти на месте, доложила Кимберли. На экране спутникового телефона у неё в руке светился план подземного комплекса. На следующем перекрёстке повернёшь направо. Сидящий за рулём сержант Чинг кивнул, закладывая крутой поворот в узкий тоннель. Впереди будет пандус, который приведёт нас на уровень, где содержится доктор Крендел и Бака. Лицо Моу потемнело. «Но мы еще далеко от того места, где, по словам Чана, сидит в клетке Ковальски. Это какой-то ковчег». «Сначала Мария, затем Ковальски», — указал вперед Монг. Словно прочувствовав его тревогу, Джон Чинг прибавил скорость. «Надеюсь, мы не опоздали». Внезапно впереди затрещали выстрелы, оглушительно громкие в замкнутом пространстве тоннеля. Темноту разорвали яркие вспышки, и ветровое стекло пикапа разлетелось в дребезги. Монг схватил Кимберли, увлекая ее вниз. Чинг начал тормозить, но сейчас было не время осторожничать. «Полный газ!» — заорал как Алис. «Гони вперед!» В кузове пикапа тоже зазвучали выстрелы. Монг высунулся из окна, сжимая в руки пистолет. Он прицелился во врага, не зная, что происходит, то ли это ловушка, устроенная Чаном, то ли они случайно наткнулись на поисковую группу. В любом случае, эта задержка должна была обернуться дополнительной потерей времени. «Это если они останутся в живых». Открыв огонь, Монг мысленно обратился с призывом к тем, кого они спешили спасти. «Ребята, продержитесь еще чуть-чуть!» Двенадцать -чуть. часов двадцать четыре минуты. Ковальский потянул за ручку массивных стальных дверей, заперших их в вивисекционной лаборатории. Створки даже не шелохнулись. И тут страшный скрежет металла и стекла заставил его оглянуться. За окном появилась огромная черная тень. Волосатая ручище схватило раму форточки и полностью выломало её вместе с большей частью самого окна. Не удержав равновесия, гигантская горила сорвалась вниз, увлекая за собой окно. Через огромную дыру в лабораторию ворвался терпкий мускус с загона. Мария прижалась к стене рядом с Джо, держа за руку Бака. Остальные медики столпились в противоположном углу. Снаружи слышался яростный рёв. Пожарная рукав дёргался и крутился. Всё новые и новые гибриды лезли по стене к выломанному окну. Ковальский обвёл взглядом лабораторию, задержавшись на небольших клетках из нержавеющей стали. Однако прутья их решёток были слишком тонкими, чтобы стать хоть сколько-нибудь надёжной преградой. Джовао очою наблюдал силу прорывавшихся в операционную чудовищ. Они разломают эти клетки так, словно те сделаны из картона. Снова раздался рёв, на этот раз прямо под окном. Мария схватила Джо за руку. В его взгляде сквозила мольба спасти их с Бака. Великан стиснул кулак, осознавая, что должен что-то сделать, даже если тем самым он лишь отсрочит неизбежное. "Стойте здесь", приказал он. "Что ты хочешь сделать?" ахнула девушка. Ковальский не стал отвечать ей, опасаясь, что если он всё объяснит, его замысел покажется ещё более несерьёзным. Оторвавшись от двери, он вернулся в лабораторию и устремился к столу с хирургическими инструментами. Схватив то, что искал, мужчина бросился к туго натянутому пожарному рукаву. Брезентовый шланг продолжал дергаться и крутиться. «Опять у меня ничего не выйдет». Щелкнув выключателем, Ковальский с удовлетворением услышал, как аккумуляторная пилка для перепиливания костей зажужжала, оживая у него в руках. Он уже давно положил на нее глаз. Пилка мало чем отличалась от электрического лобзика, который имелся у него в гараже. Джо поднес быстро движущееся полотно к плотной ткани рукава. Перепиленный шланг тот чужи разделился пополам, и его конец, скользнув змеёй, скрылся в разбитом окне. Раздался испуганный вой, за которым через мгновение послышался тяжёлый глухой стук. Ковальский усмехнулся, представляя себе изумление животного, оказавшегося на перепиленном рукаве. И всё же он понимал, что своими действиями смог лишь выиграть немного времени. В стенах загона имелись углубления и выступы. поэтому они не являлись непреодолимой преградой, особенно для животных, обладающих такой невероятной ловкостью и силой. Великан отвернулся от окна, надеясь, что перерезанного шланга все же будет достаточно, чтобы задержать горилл. И тотчас же громкая агрессивная фырка не заставила его обернуться. Показалось чудовищное лапище, вцепившееся в подоконник выломанной форточки. Даже в тусклом освещении Ковальский узнал более светлую шерсть на тыльной стороне. Это был серебристый гигант. Он нет, только не это. Двенадцать часов двадцать восемь минут. Прижав кулак к горлу, Мария смотрела, как Ковальский бросился обратно к окнам. Снова схватив пилку для перепиливания костей, он полоснул маленьким полотном по здоровенным волосатым пальцам. Раздался жуткий вой. Чудовище отдернуло ободранную конечность, но только после того, как ухватилось за раму другой рукой. Стоя на выступе стены, серебристый гигант выпрямился во весь рост, закрывая своей тушей окно. Вблизи он казался еще более огромным. Стиснув раненую руку в кулак, зверь вонзил ее, словно поршень, в окно, выламывая переплет и расширяя отверстия. Мощный удар сбил Джо Снок, и он упал на пол. И все же ему удалось удержать пилку. Размахивая ее перед собой, чтобы защититься от окровавленных волосатых пальцев, он пополз назад, отталкиваясь ногами. Отпустив Марию, Бака поспешил к нему на помощь. Крендел бросился следом за своим подопечным. Бака добрался до Джо первым, схватив великана за шиворот, он потащил его прочь от окна. Однако здоровенная лапища, просонувшись в окно, ухватила ковальский за щиколотку. Серебристый вожак дёрнул, что было силой и джорости носа на спине. Он снова взмахнул пилкой, однако жужжание прекратилось. Когда ковальский рухнул на пол, из инструмента вылетел аккумулятор. Подобрав его с пола, Мария шагнула к Джо. «Джо, давай сюда пилку!» Ковальский понял ее и толкнул к ней инструмент. Отчаянно скривившись, он легнул своего противника ногой, стараясь высвободиться. Бака не отпускал своего друга, не позволяя чудовищу вытащить его в окно. Вставив аккумулятор на место, Крэндал включила питание и вонзила полотно в волосатые пальцы. Пилка вошла глубоко в живую плоть, кость протестующая заскрежетала, брызнула кровь. Огромные пальцы разжались и попытались схватить Марио. Тау вернулась, однако пилка, вырувшись у нее из рук, скользнула по полу и скрылась под клетками. Воспользовавшись передышкой, Ковальский поднялся на ноги, схватил Баака за руку и поспешил прочь от окон. Крендул устремилась за ними. Добежав до массивных стальных дверей, все трое обернулись, чтобы осмотреть последствия своих действий. «Ничего хорошего». Ухватившись за обе стороны окна, серебристый гигант наполовину втянул свою тушу в пролом. Чудовище заречало, оскалившись и широко растянув пасть. Брызнула слюна, и громкий рёв оглушил Марию. На неё пахнуло запахом сырого мяса и крови. О, господи. Зверь полез внутрь. Понимая, что это конец, Крэндел прижалась спиной к стальной двери и почувствовала, что-то движется. Изумлённая, она обернулась и увидела, что массивные створки расходятся в стороны, скользя по направляющим. "Беги!" крикнул Ковальский, толкая её в образовавшуюся щель. Мария попробовала подчиниться, однако медикам пришла в голову та же самая мысль, и они столпились перед приоткрывшейся дверью в отчаянном стремлении спастись бегством. Внезапно прогремел выстрел, и доктор Хань, шатаясь, отступил назад. Покачнувшись, он упал на колени, а затем повалился на бок. В его щеке зияло пулевое отверстие. В лабораторию ворвались солдаты. Кренделл увидела в коридоре Джаин Ляо, рядом с которой стоял доктор Орно. Генерал-майор сжимала в руке дымящийся пистолет, и её потрясённый взор был устремлён Marie за спину. К этому времени серебристый гигант уже полностью затащил свою тушу в лабораторию. Тресясь от ярости, он встал, опираясь на кулаки, а позади него показались тени других гибридов. Наконец, Гаяня помнилось и выкрикнула какой-то приказ. Её голос был пронизан паникой. Несколько солдат открыли огонь из автоматов, а ещё один схватил Марию за руку и потащил её к двери. Девушка, впрочем, поняла, что её спасают не из гуманных побуждений, а чтобы сберечь ценный материал. Ковальский двинулся следом за ней, толкая перед собой бака. Стрельба продолжалась под аккомпанемент воя и криков. Кренделла осознала, что у солдат не хватит огневой мощи, долго сдерживать гибридов. Судя по всему, поняла это и Джайнь. Солдаты, находившиеся в коридоре, бросились выполнять её приказ. Они задвинули стальные двери, оставив внутри нескольких своих товарищей. Не задерживаясь, Ляо направилась к стоящему на перекрёстке коридоров недорожнику. "Быстрее!" приказала она, и хотя голос её прозвучал твёрдо, лицо женщины приняло мертвенно-бледный оттенок. Денарно догнал Марию. Лео загнала меня. Ариана направлялась сюда, чтобы разобраться с вами, и тут отключилось электричество. Разобраться со мной? мысленно переспросила девушка. Она стала свидетелем того, как вы пытались освободить вашего друга, объяснил полиантолог с тревогой оглянувшись на Ковальски. И на то были причины. Да дядова недорожник от Джаин развернулась и направила на Джо пистолет. Доктор Крендел, загрузите своё животное в машину. Мари стояла, не шелохнувшись. На вашем месте я бы сделал так, как она говорит, предупредил её Дэйн. Возьми его, сказал Ковальский, подталкивая бака к девушке. Но прежде чем та успела двинуться с места, что-то тяжёлое врезалось в раздвижные двери в глубине коридора, с такой силой, что от удара задрожала земля. Верхняя часть массивных стальных створок вылетела из направляющих пазов. и наклонилась вперед. Шагнув вперед, Джо заслонил с собой Марию. «Иди!» — приказал он. Оба прекрасно сознавали, что Джоинь застрелит его, независимо от того, подчинится Крэндал или нет. Арно тронул ее за плечо, тоже призывая смириться с неизбежным. Понимая, что если она откажется, пострадают французские ученые Баака, сломленное страдание и чувством вины Мария сделала шаг в сторону от Ковальски, а затем еще один. По обе стороны от неё встали два солдата, однако Леа осталась позади. Джонни отрывал взгляд от Крендел. Даже когда стальные двери содрогнулись от нового мощного удара, ещё сильнее наклоняясь вперёд. Запертым в лаборатории чудовищем уже почти удалось вырваться на свободу. Джейн подняла пистолет, и тут раздался новый удар, на этот раз позади Марии. Обернувшись, она увидела, как большой грузовой пикап врезался в стоящий внедорожник, отбросив его в сторону. Пека резко затормозил, и его чуть повело в бок. Находившиеся в кузове китайские солдаты подняли автоматы и открыли огонь по Кренделу и тем, кто её окружал. Испуганная Мария бросилась к Бака, стремясь его защитить. Стоявшие рядом с ней конвоиры рухнули на землю. Даже Джаин вскрикнула, падая. Её правое плечо окрасилось кровью, но она всё-таки смогла выстрелить. Но не в только что приехавших людей. Арно повалился на Марию, широко раскрыв глаза от шока. Из его пробитого пулей горла хлынула кровь. Палеонтолог попытался было что-то сказать, но лишь закашлялся, захлебываясь кровью и тяжело обмяк у Крэндал в руках. «Держитесь!» — пробормотала та, опуская его на землю. Однако Дэйн, испустив последний выдох, уставился вверх остекленевшими глазами. «Нет!» Ковальский схватил Марию за руку, оттаскивая ее в сторону. «Все сюда!» Раздался из кабины пикапа громкий голос, говоривший по-английски. Быстро! Кричавший мужчина высунулся в окно. Потрясённый Крендел потребовалось какое-то время, чтобы узнать его. В последний раз она видела этого человека ещё в центре изучения приматов. Это был Монк Какалис, напарник Ковальский. Пока женщина пыталась понять его внезапное появление здесь, прогремели новые выстрелы, на этот раз из глубины коридора. К ним приближалась ещё одна группа солдат. Шевелись. Ковальский подтолкнул Марию к машине. То и не нужны были дальнейшие уговоры, она побежала, увлекая за собой бака. Джо поспешил следом, шумно хрипя из засломанных рёбер. Но прежде чем они смогли добраться до относительной безопасности пикапа, со стороны вивисекционной лаборатории снова донёсся раздирающий слух скрежет стали. Оглянувшись к Рэндалу, видела, как одна массивная створка вывалилась и отлетела к стене. Огромные чёрные тени хлынули в коридор. «Пора уносить отсюда ноги», — пробормотал Ковальский, хватая Марию за руку. Пробежав последние несколько шагов, они оказались рядом с пикапом. Подсадив девушку в открытый кузов, Джо запрыгнул туда сам, а следом за ним туда соскочил и Баака. Как только все оказались в машине, она быстро помчалась задним ходом по коридору. По кабине застучали пули. «Всем лечь!» — крикнул один из находившихся в кузове солдат. Мария повиновалась. Пикап набрал скорость, а затем его зад неожиданно взмыл вверх, от чего у Кренделя в груди всё оборвалось. Однако оказалось, что пикап просто заехал задом по пандусу. Оказавшись наверху, машина развернулась на месте и теперь уже устремилась по коридору передним ходом. Вдогонку прозвучали выстрелы, быстро затихшие вдали. И всё же Мори лежал, распростравшись на животе, обхватив рукой бака, а тот в свою очередь обнимал Ковальски. Все трое снова были вместе, одной семьей. Но надолго ли? Двенадцать часов тридцать четыре минуты. Ослепленная болью Джаин сжимала одной рукой рулевое колесо поврежденного внедорожника. Другую руку она бережно прижимала к груди, и все же острая боль огненными волнами разливалась от полученной ею раны по всему телу. Пуля раздробила правое плечо. Кровь промочила насквозь форменный китель и продолжала течь. Но я ещё жива. Я должна считать себя везучей, хотя нет, это не везение, мысленно поправила себя Джайнь. Это инстинкт самосохранения. Ей пришлось собрать все силы, чтобы перебороть мучительную боль и продолжать двигаться. После того, как пикап с американцами умчался прочь, Ляо да ковыляла доброшенного внедорожника, прячась в тени. Она буквально упала за руль, моля о том, чтобы при столкновении не пострадал двигатель и аккумулятор. Поворот ключа в замке оживил ровное жужжание электромотора. Развернувшись в узком коридоре, Джейн поспешила прочь. И действительно, медлить было нельзя. Заворачивая за угол, генерал-майор успел увидеть, как позади в коридоре поднялась огромная тень. Даже стоя на четвереньках, чудовище возвышалось чуть ли не до потолка. Его рёв был наполнен яростью и жаждой крови. Джейн слышала отголоски этого рёва, несясь на полной скорости по подземному комплексу. Она постаралась отъехать как можно дальше от вырвавшихся на свободу гибридов и лишь тогда задумалась над тем, что теперь делать. Ей требовалась медицинская помощь, после чего нужно было оценить ситуацию и принять соответствующие меры. Быстро обдумав всё это, женщина сразу определила, куда ей нужно ехать. И всё же, к тому времени, как она добралась до цели, силы её уже были на исходе. У Ляо кружилась голова, её тошнило. Внедорожник вилял от стороны в сторону, направляемый движениями слабеющей руки на рулевом колесе. Но вот впереди наконец появился центр обеспечения безопасности, дверь которого была распахнута Настьей. Резко затормозив, Джейн буквально вывалилась из машины и едва не рухнула на четвереньки от пронзительной боли. В какой-то мгновении она стояла, опираясь на крыло машины, а затем шатаясь направилась к открытой двери. Ляу нашла начальника службы безопасности там же, где оставила его. Чан Сунь стоял спиной к ней посреди погруженной в полумрак комнаты. Красные огоньки ламп аварийного освещения отражались в стекле мониторов, придавая помещению сходство с преисподней. Бешенство, охватившее Джаинь при виде своего заместителя, помогло ей взять себя в руки. Чан не справился со своими обязанностями. Пройдя в зал, генерал-майор наконец увидел операторов. Они безжизненно обвисли в креслах на своих рабочих местах, А один из них лежал на полу у ног Суни. В лужице крови отражалось сияние аварийных ламп. А вот и где, обернувшись, сказал подполковник своей начальнице. А я тоже думал, что придётся тебя отлавливать. Он поднял пистолет. Джейн потянулась было к кобуре, но та была пуста. Торопясь сбежать от разъярённых гибридов, женщина потеряла табельное оружие. Обратив внимание на это движение, Чан развернул пистолет так, чтобы она увидела застывший в открытом положении затвор, а затем положил его на стол. У него кончились патроны. По всей видимости, он расстрелял всё обоим, управляясь с операторами центра. Шагнув к Клео, её подчинённый поднял руку, словно собираясь её обнять. Та поняла его истинные намерения, но не двинулась с места, не желая обесчестить себя отступлением. Вторая рука Суни метнулась вперед, вонзая Джаин в живот длинный кинжал. Та закашлялась. Не столько от боли, сколько от силы жестокого удара. Чан развернул лезвие вверх, исчез сердце. Внутри у Ляо что-то разорвалось, и она вдруг поняла, что не может дышать. Подполковник выдернул кинжал, и женщина сползла на пол, опираясь спиной на дверной косяк. Чан хладнокровно отступил назад, вытер лезвие и убрал кинжал в ножны, после чего взял свой пистолет и также тщательно вытер рукоятку. Удовлетворившись, он наклонился и вложил пистолет в обмякшие пальцы Джаин. Та поняла, что он собирается свалить на нее расстрел оператора в центр и обвинить ее в бегстве американцев. Взбудется ее кошмарный сон. Имя Ляу навсегда будет запятнано предательством. Встретившись взглядом с Сунем, генерал-майор увидела у него в глазах честолюбие, многократно превосходящее её собственное. Подойдя к консоли, он щёлкнул несколькими рубильниками, включая электричество. Помещение озарилось ярким светом, мониторы перезагружающихся компьютеров часто замегали. Оглушённая Джайн наблюдала за действиями Чана, не понимая их смысла. Я уже вызвал армейское подкрепление, словно почувствовав её недоумение, объяснил тот. Теперь, когда американцы сыграли свою роль, от них можно избавиться. Их смерть добавит мне славы и подтвердит мою преданность долгу. Посмотрев на Ляо подполковнику усмехнулся. Как бы они ни старались потом очернить меня американцы. Женщина не понимала, о чём он говорит. Они угрожали подбросить сфабрикованные улики против меня, если я откажусь сотрудничать с ними. И обещали мне триумф, если я им покорюсь. Чан презрительно фыркнул, как будто я когда-либо склоню голову перед этими псами. Вместо этого я воспользовался ими, чтобы проложить себе доблестный путь к славе, такой ослепительной, что никто не поставит её под сомнение. Возможно, моему несчастному брату придётся заплатить за это своей жизнью, но память о нём навсегда останется у меня в сердце, и я передам её своим детям и внукам. Джайне опустила взгляд, признавая своё поражение. Только теперь до неё дошло, как же сильно она недооценивала этого человека. Это моя вина. Ляо понимала, что исправить собственную ошибку может только она сама, даже если это навсегда покроет её бесчестием. Собрав последние остатки сил, она сунула руку в карман. Борясь с обволакивающим её мраком, женщина нащупала свой сотовый телефон и открыла потайное отделение. Внутри него находилась подсвеченная кнопка. Хотя сейчас Джайни не могла её видеть, она приложила большой палец к сенсорному считывателю над кнопкой. Палец нужно было прижимать к сенсору в течение целых 10 секунд. Эта предохранительная мера должна была защитить от случайной активации дополнительной системы защиты, которая генерал-майор Втань от всех оснастила подземный комплекс. Это было сделано на тот случай, если возникнет угроза иностранного вторжения, а также чтобы в случае необходимости отомстить ворвавшемуся внутрь врагу. Ляо и представить себе не могла такой сценарий, при котором одновременно Возникнут обе ситуации. Какой же ни дальновидной она была, вокруг неё сгущалась темнота, которая приглушала обжигающую боль. Теперь Джайнь уже не могла сказать, остаётся ли её палец на кнопке, даже прошло ли уже 10 секунд. В конце концов она погрузилась в забытье, так и не узнав правду. Мучительная неопределённость последовала за ней в вечность. 12 часов 45 минут. Увидев вспыхнувший по всему коридору свет, Монг ощутил в груди щемящее чувство. Ничего хорошего это означать не может. Должно быть, изменник Чан Сунь передумал. Как Алис уже заподозрил это, когда они нарвались на засаду, и поэтому приказал Кимберли найти другой выход, опасаясь, что Чан перебросит свои силы к воротам грузового терминала, через которое оперативная группа проникла в комплекс. — В конце коридора должен быть лифт, до него еще ярда в сто, — указала вперед Моу. Он ведет в административное здание на территории зоопарка. В какой-то особняк XIX века под названием «Джаньгуан Ляо». «Она права», — откликнулась сидящая в кузове Мария, просовывая голову в разбитое окно в задней части кабины. «У генерал-майора Ляо там кабинет». «Скорее всего, зоопарк оцеплен». Кимберли повернулась к своему напарнику. «Как только мы окажемся на поверхности, нам нужно будет...» Ей не дал договорить грохот мощных взрывов. Стараясь удержать пикап, сержант Джон Чинг врезался в верницу красных баков для опасных отходов. Там, где находились лифты, появилось клубящееся облако дыма. Свет мигнув погас, и коридор погрузился в темноту. Остановив пикап, Чинг включил фары. Пробившись через пелену дыма и повисшей в воздухе пыли, два луча света выхватили обвалившиеся плиты перекрытий. Путь по коридору оказался перегорожен осколками бетона и искореженной арматурой. Позади слышался грохот и скрежет, а издалека донеслись сдавленные крики. «Это еще что за чертовщина?» — пробормотал Монг. «Похоже, кто-то пытается уничтожить комплекс», — покачала головой Киммерли. «Обрушить все подземные помещения». «Кто? Чан?» — сжал кулаки как Алис. «Не знаю», — нахмурилась его напарница. «Это какая-то бессмыслица». Мне наплевать, кто это сделал, вмешался сидящий в кузове Ковальский. Давайте поскорее уносить отсюда ноги, пока нас не поджарили. Как насчёт того пути, каким мы сюда попали? предложил Монг. Эти ворота расположены двумя уровнями ниже. Возможно, дорога ещё открыта. А взяв спутниковый телефон, Кимберли изучила план комплекса. Попробовать можно, но начала она, но не договорила. Ну а что? Этот путь приведёт нас прямиком туда, где разгуливают вырвавшиеся на свободу горилла-гибриды. Замечательно, шумно вздохнул монк. Но другого выхода я не вижу. Согласившись с ним, Моу объяснила Джону, куда ехать. Скорее они уже мчались в обратную сторону, буравя дым лучами фар. Всё вокруг трещало и грохотало. Кимберли указывала Чингу кратчайшую дорогу, но всё же им приходилось постоянно объезжать обвалившиеся тоннели и очаги пожаров. Им-то и дело попадались люди, одни в белых халатах, другие в военной форме. Все были в панике и оглушены происходящим. Некоторые солдаты пытались стрелять по пикапу, однако делали они это без особого энтузиазма. Джон постоянно сигналил, разгоняя тех, кто путался под ногами, а наиболее упрямых приходилось отпугивать автоматными выстрелами. В одном из боковых проходов Монк заметил пятно солнечного света. Приказав сержанту остановиться, он обнаружил рухнувшее перекрытие, которое открыло путь на поверхность. К сожалению, этот проход был слишком узким и слишком опасным, а через секунду на глазах у Какале сообрушилась ещё одна плита, полностью перекрыв дорогу. Вид солнечного света, пусть и мимолётный, вселил надежду и в то же время усилил отчаяние. Выход совсем рядом, и в то же время так далеко. Пикап устремился вперёд. И тут открылось ещё более странное зрелище. В дыму мелькнули какие-то тени, тут же скрывшиеся за поворотом. Это были волки? изумлённо спросил монк. Кимберли смотрела прямо вперёд. Возможно, из-за парка эвакуировали посетителей, но звери-то никуда не делись. Какалес представил себе провалы, позволяющие обитателям загонов сбежать под землю. По мере приближения к сердцу комплекса свидетельства подобных вторжений попадались всё чаще. Когда пикап проносился мимо одной из разрушенных лабораторий, внимание монаха привлекло какое-то движение. Он успел увидеть двух львиц, которые тащили по полу человеческое тело. Из другого коридора донёсся злорадный хохот гиен, перемежающийся с пронзительными криками. Склонившись к рулю, Чинг увеличил скорость. "Спускайся по следующему пандусу", приказала ему Моу, указывая вперёд. Сержант повиновался, но тот же выяснило, что на нижнем уровне бушуют пламя и коридоры затянуты удушливым чёрным дымом. Вдалеке прогремели новые взрывы. И оторвались баллоны со сжиженным пропаном, огненной цепной реакцией, распространяя пожар еще дальше. «Мы сможем здесь проехать!» — спросил Монг. «Это единственная дорога к выходу», — объяснила Кимберли. Кокалис обвел взглядом адский ландшафт, сознавая, что свирепое пламя вскоре разрушит несущие конструкции, после чего комплекс обрушится и погребет под своими обломками всех, кто в нем находится. Нужно было двигаться, причем быстро. Когда пикап въехал в подземную приездподнюю, сзади раздался громкий рёв, проникнутый злобой и яростью. Он отразился отголосками от стен, что не позволило определить, где находится его источник. Однако не вызывало сомнений, кто издал этот рёв. "Они уже здесь", простонал сидящий в кузове Ковальский.